«Если хотите, можете посидеть здесь, в канцелярии», — предложил молодой капитан. «Но не пытайтесь бежать через ту дверь. Снаружи стоят солдаты». «Видишь, Скарлетт, какой я отпетый тип», — сказал Рэд. «Спасибо, капитан, вы очень добры». Он небрежно кивнул капитану и, взяв Скарлетт за локоть, втолкнул в грязную канцелярию. Комната эта не сохранилась в памяти Скарлетт.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 но видимо таковы уж мы южане это у нас в крови не можем мы не стаять на сторону проигранного дела впрочем каковы бы ни были причины подвигавшие меня на это неважно важно что я прощен